Глава 12. ТСБ Интересно, и чего же правительственным агентам вдруг понадобилось от скромного ученика? Может ли это быть связано с Дмитрием Вишнегорским? Так вроде бы с ним вопрос уже давно закрыли. Неужели дело в моих последних подвигах на арене? Теперь я вспомнил, где уже видел упоминание ТСБ. В интернете часто упоминалась эта аббревиатура. Как правило, в статьях с аномалиями. плюс заработала память носителя. Эти ребята крайне серьезные, их власть практически абсолютна. Для тайной службы не существует закрытых дверей и чиновников на слишком высоких должностях. Тайная служба напрямую подчинена Совету Верховных Лордов и подотчетно напрямую ему без промежуточных структур. Более того, у них есть право на убийство. Любого человека, который покажется им угрозой для безопасности Арсамона, агенты были вправе ликвидировать на месте без суда и следствия. Ну, как без суда? Тайная служба безопасности и единственная правительственная организация являлась также носительницей и судебной власти. Агенты были наделены полномочиями судей, несколько ограниченными полномочиями. Например, гражданского дела производства они никак не касались. Зато все, что было связано с государственной безопасностью, это пожалуйста. Например, могли вынести пожизненный приговор за выложенную в интернет картинку, если картинка, по их мнению, угрожала государственной безопасности. То же самое могли сделать за неосторожное слово или даже жест. И, конечно же, могли вынести смертный приговор и тут же привести его в исполнение. Да, после этого им требовалось заполнить кучу бланков и документов, отчитать за каждый патрон, но казненному будет уже все равно. Их власть была абсолютная и уступала лишь власти верховных лордов. Полагаю, именно с разрешения Тайной службы безопасности или попросту ТСБ в нашей школе появилась аномалия. Ведь всеми вопросами, связанными с аномалиями, в том числе изучением и устранением, занималась также ТСБ. Честно говоря, кое-кого мне эти парни напоминали. Была в мое время очень похожая организация, подчиненная напрямую мне, Богу Императору. Боролись с ересью, истребляли чернокнижников и демонов. Так же, как агенты ТСБ выносили приговоры без суда и следствия, обладали невероятной властью, заставляли дрожать даже самых знатных аристократов. Их символом была буква «И», перечеркнутая в центре тремя параллельными линиями. Именно ее мне и напомнил этот странный меч с тремя параллельными гардами. «Значит, именно в ТСБ выродилась моя старая добрая инквизиция. Самые преданные и надежные соратники? Невнятное подобие былого величия». «У меня нет рычагов влияния на этих ребят. С ними нагло себя вести не получится, как с леди Мираэль. Здесь придется проявить осторожность». «Полагаю, отказаться не могу», — произнес я, спокойно глядя, прямо на агента. «Не можете», — подтвердил агент Крайтон и вытянул руку в сторону небольшого технического фургончика, стоявшего неподалеку. «Пройдемте. Я задам вам несколько вопросов. Там нам никто не помешает». «Эй, постойте!» Вперед выступила Эйка с крайне возмущенным лицом. «А по какому такому праву вы Вадима забираете? Он ничего плохого не сделал. Я старшая наследница Аканы Краснова, готова ручаться за него своим честным именем». «Госпожа Аканы Краснова». кейки агент Крайтон обратился чуть более уважительно, чем ко мне. Госпожой назвал, а не невнятным мистером. Но его голос оставался все таким же холодным. «Ваша персона нам также интересна, хотя и чуть менее, чем персона Вадима Сабурова». Эйка уже снова открыла рот, приготовившись высказать этим выскочкам из ТСБ все, что о них думает. Я быстро положил ей руку на плечо и покачал головой. «Не стоит. Не в этот раз». Вадим Сабуров уже в прошлом сталкивался с этими ребятами. Именно агенты ТСБ казнили его отца, а также в присутствии леди Вышнегорской и Вадима обсуждали. Стоит ли казнить и все оставшееся семейство еретика? Это были очень страшные минуты. Самые страшные в жизни Вадима. И теперь они отчетливо встали перед моим внутренним взором. Эйка с этими ребятами никогда не сталкивалась лично. Скорее всего, родители говорили ей, что к агентам ТСБ надо относиться максимально серьезно. Но, скорее всего, Красноволоска пропустила родительскую мудрость мимо ушей. С нее останется. Конечно, агенты никого не будут расстреливать налево и направо. Это был бы полный беспредел. И уж тем более наследников старших родов. Тем не менее, не стоило злить их лишний раз. Эйка поджала губы и коротко кивнула. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — шепнула она мне. «Вас, госпожа Аканы Краснова, также попрошу проследовать вместе с нами», — произнес агент Крайтон, не меняя то на голоса и выражение лица. По черным стеклам его очков прошли блики. Фу, государственная охранка! Что они вообще себе возомнили?» выркнула Эйка. Не особо громко, но достаточно, чтобы услышать. Агент никак не отреагировал, продолжая двигаться к фургону. «Ребята, на сегодня все», сказал я, обратившись к детям императора. «Завтра собираемся здесь, в это же время. Будем снова тренироваться. Чем больше, тем лучше». Моя группировка смотрела на агента настороженно. Впрочем, явного страха никто не выказал, что меня очень порадовало. Мы с Эйкой в сопровождении агента Крайтона зашли в фургончик. Внутри находилось некое полупустое помещение с голыми стенами и тусклой лампочкой под потолком. Здесь находился стол и несколько стульев. А еще пахло машинным маслом и чем-то металлическим. Фургонщик, к слову, напоминал грузовые автомобили, в которые люди в костюмах химзащиты грузили свои ящики. Кажется, агенты ТСБ присвоили его под свои нужды. Получилась неплохая такая комната допроса на колесах. В комнате находился еще один агент ТСБ в аналогичном костюме. Они с агентом Крайтоном поприветствовали друг друга кивками головы. На нас с Эйкой, второй агент даже не взглянул. Лица агентов были подозрительно похожи друг на друга, словно у братьев. Может быть, дело в пластической операции. Ведь если у тебя есть право на убийство, то у тебя есть и очень много врагов. Поэтому анонимность становится актуальна, как никогда. Скорее всего, и фамилии у них не настоящие. Мы с Эйкой уселись за столик бок о бок. Крайтон сел напротив. «Не надо чувствовать себя, будто вы на допросе», — любезно произнес агент. «Помните, что ТСБ — ваши друзья. Мы вместе хотим докопаться до правды, чтобы сделать этот мир немного безопаснее». «Нисколько в этом не сомневаюсь», — сказал я. «В таком случае, мистер Сабуров», — произнес агент Крайтон, сцепив пальцы в замок. «Расскажите нам, как вам удалось использовать дуальную духовную энергию во время арены». «О, ну, как я и предполагал». мое звездное выступление привлекло к себе очень много внимания она вся изначально находилась в ноже которые пронесли на арену нарушители произнес я я прошел дальше по школьной программе изучил техники передачи и поглощения духовки свободное от уроков время тренировался пытаясь повторить прочитанное на арене у меня получилось это сделать забрать духовку у предмета все мои слова к слову были правдой про поглощение чужой духовки я прочитал в интернете «Правда, без скукоживания у меня вряд ли что-либо получилось бы». «Вы до этого случая уже выполняли подобную технику». Продолжал допрос агент. «Пытался», — произнес я. «У меня ничего не получалось. Хотя пару раз были некие странные ощущения, но они быстро проходили. А на арене, во время боя с аномалией... Я сам толком не понял, как у меня это получилось. Меня охватили сильные чувства». Я просто понял, что если этого не сделаю, пострадают мои друзья. И вот, собственно, результат». Агент Крайтон кивнул. Придраться к моим словам было довольно трудно. Духовка и дар оба аспекта упирались сильные эмоции Если прорывы в их развитии случались, то только в экстренных ситуациях. «Вы узнали, что хотели?» Недовольно произнесла Эйка, нетерпеливо ерзая на своем стуле. Ей, словно тигрице, не терпелось оказаться на воле. Четыре стены без окон душили ее. «Когда вы нас уже отпустите?» «Госпожа Аканы Краснова, прошу вас воздержаться от комментариев», сухо произнес агент Крайтон, повернув ее сторону голову. «В противном случае нам придется перевести вас в другое помещение и провести допрос по отдельности». Я под столом крепко сжал руку Эйки, погладил ее большим пальцем по обратной стороне кисти. «Дескать, все будет хорошо. Только успокойся». Эйка выпустила воздух сквозь тиснутые зубы, глядя на агента Крайтона с крайней неприязнью в глазах. Словно хотела сказать что-то очень дерзкое и резкое. Но в итоге она сдержалась. И просто молча кивнула. «Молодец. Эйка может себя контролировать, когда захочет». «Что ж, мистер Сабуров, очень похвально, что вы так охотно идете на сотрудничество», произнес агент Крайтон. «Мы проведем последнюю проверку, самую главную, и после этого можете быть свободны». из-за полы пиджака Крайтон достал причудливый прибор, похожий на лупу. Мне он напомнил устройство, через которое мои духовные потоки рассматривала Анастасия Андреевна при нашей первой встрече. Да, безусловно, это он и был. Только на вид куда более продвинутая версия. Такие, наверное, только агентам ТСБ выдают. У меня засосало под ложечкой. У меня же все духовные потоки сильно переплетены, даже перепутаны. И вообще нестандартно выглядят. Анастасия Андреевна пришла в ужас, когда их увидела. Ни в коем случае нельзя показывать мои духовные потоки агентам. А то, как бы. Как бы меня самого не записали в аномалии. Помнится, у человека-семерочки духовные потоки тоже выглядели крайне необычно. А это обязательно? Поинтересовался я. Я себя хорошо чувствую. Моя духовка в полном порядке. Вот как раз вас и проверим, мягко произнес агент Крайтон. С сосредоточенным видом что-то набирая на дисплее. Все люди, дети, и взрослые, демонстрирующие аномальные умения, должны быть протестированы в обязательном порядке. А то мало ли. Меня каждый раз в школьной больнице проверяют, — сказал я. Туда регулярно попадая в последнее время. Я бы даже добавил, что на постоянной основе. Я очень рад за ответственный подход к работе у ваших школьных докторов. С полным безразличием произнес агент. Тем не менее, мы хотим лично убедиться в вашей надежности, Вадим Сабуров. Наши спецсредства, созданные для обнаружения всего аномального, куда как эффективнее школьных аналогов. Вы меня в чем-то подозреваете?» Поинтересовался я, сопротивляясь до последнего. «Да, проверки, похоже, в любом случае не избежать. Однако, однако мне надо отдалить ее начало как можно сильнее». «Мы подозреваем всех, мистер Сабуров». «Такая уж у нас работа. Тем более мы будем подозревать сына Дмитрия Вышнегорского, обвиненного в запретных практиках. Мой отец невиновен. Его оклеветали по ложному доносу. Следствие разберется, мистер Сабуров». Агент Крайта нажал несколько кнопок на своей лупе. Та едва слышно загудела и замигала стекляшками и дисплеем. «Сидите неподвижно. Все остальное я сделаю самостоятельно». Он поднес лупу к моей груди. А я отчетливо понял, что ни в коем случае не должен дать ему возможность увидеть, что из себя представляет моя духовка. Иначе, иначе последствия могут быть самыми печальными. И даже еще хуже. И поэтому лупа в руках агента издала протяжный, гулкий звук. Лампочки и экран на ней погасли. Гудение постепенно затихло. Скукоживание сработало идеально. Я повредил микросхемы хитроумного прибора. Ведь чем устройство сложнее, тем его легче сломать. Я выяснил это еще при встрече с Амика. м, -м, -м- агент Крайтон накинул приборы недовольным взглядом. Потряс его, нажал пару кнопок, без результата. «Что за...» Его коллега отлип от стены, подошел к Крайтону и принялся рассматривать неисправные приборы за плеча. «Отрубился», — удивленно произнес он. «Может быть, заряд кончился?» «Да не должен. Я только сегодня утром его заряжал». Агент Крайтон выглядел растерянным. И это выражение его лица меня крайне радовало. Никто из них духовкой не пользовался. Второй агент внимательно посмотрел на нас. «Нет, я бы такое почувствовал», — растерянно произнес Крайтон. «Ни парень, ни Аканы Краснова точно ничего не применяли». «Ха! Оскорбительно слышать подобные предположения в мой адрес!» Эйка демонстративно скрестила руки на груди. «Аканы Красновы никогда не опустятся до бесчестного жульничества!» Агенты ее слова полностью проигнорировали. Они возились с прибором, что-то настраивали в нем, извлекали отдельные детали, даже трясли и стучали о стол. Но все было тщетно, скукоженная груда железа была мертва. Однако радовался я рано. «Тогда воспользуйся моей...» — коллега Крайтона вытащил из-за пазухи. «Вторую точно такую же лупу, полную копию первой». «Черт, вот же дерьмо! Вторую лупу я сломать не могу. Точнее могу, но это будет выглядеть крайне подозрительно». Если подряд выйдут из строя сразу два прибора, агенты точно меня заподозрят. Спишут вредоносное воздействие на мой дар и заберут с собой за стенки Инквизиции, за стенки ТСБ. И выбраться оттуда никакие связи уже не помогут. Сломанный прибор отложили в сторону. Агенты быстро провели предварительные настройки второго детектора. Агент Крайтон поднес устройство к моей груди. «Мистер сабуров внимательно следите за лупой». Какое-то очень двусмысленное предложение. «Шутки сейчас совершенно неуместны, мистер сабуров От показаний датчика зависит ваша свобода. А возможно и жизнь, если мы обнаружим серьезное отклонение от нормы». Я крепко стиснул зубы, полностью сосредоточившись. Закрыл глаза. «Сейчас я пройду просто по охрене на тонкому льду, и если он треснет, то под ним меня будут ждать очень злые агенты».